Глава шестая. Соглашение. Деловая встреча проходила в административном здании. Когда я вошел в кабинет, молодой араб встал, приветствуя меня. Рад видеть вас лично, аль Шахи. Вполне ожидаемо представителем эмира оказался уже знакомый мне Хусейн Ибдахмед Аль-Зафири. Помнится, при прошлой нашей встрече он усомнился в моей честности. «Да отлично, что вы приехали сами, а не прислали своего представителя, как обещали. Обстоятельства сложились таким образом, произнес я, не считая нужным пояснять ему что-либо. Надеюсь, ваши опасения по поводу действенности моих лекарств благополучно развеялись. О да. Весть о том, какую неценимую услугу оказали вы нашему господину, быстро разлетелась по нашей маленькой стране. И появилось огромное количество желающих приобрести ваши волшебные лекарства а оставленные вами афродизиаки вообще произвели фурос среди тех, кто имел удовольствие ими воспользоваться. Я и сейчас привез достаточно различных препаратов и привез гораздо больше, дабы вы могли оценить их по достоинству. Не сомневаюсь, они ни в чем не уступят прежним, но их мы тоже проверим. Я пожал плечами, мол, мне как бы все равно. Делайте, что хотите. Да, и мне необходимо узнать, вы владеете секретами изготовления лекарств или вы просто знаете тех, кто их делает. Некоторыми владею я, а некоторыми другие люди. Я не могу все знать. «Еще как могу. Но зачем мне об этом тебе рассказывать?» – подумал я, мысленно усмехнувшись. Хорошо. Джабер Третий приказал, чтобы объединенными усилиями мы создали фармакологическую лабораторию. Министру финансов уже выдано распоряжение выделить на это деньги. О, это весьма радостное известие для меня, однако если вы оборудите лабораторию, то и все изготовленные либо синтезированные вне лекарства также станут принадлежать вам. Безусловно. Хорошо, но что тогда с этого буду иметь я? Вы будете иметь процент с продажи всех лекарств, автором которых являетесь именно вы. Кроме того, мы поможем вам получить патенты на каждый из них, и все снадобья пройдут международную сертификацию. Поверьте, это очень сложно и понадобятся все наши связи, чтобы пробиться на европейские и американские рынки. Конкуренция. Хусейн Альзафери развел руками. В таком случае могу ли я рассчитывать на разовые авторские выплаты за каждое запатентованное вами лекарство или эликсир? И сколько процентов вы готовы мне выделить? Выплаты будут. Я уполномочен заявить, что вы будете получать за пользование патентом на каждый препарат от 5 до 10 тысяч долларов. А если лекарство окажется сверхэффективным, способным исцелить заболевания, которые на данный момент являются неизлечимыми, то 100 тысяч долларов. Что же касается процентных выплат, то я гарантирую вам выплату 5% от стоимости каждого средства. 5 очень мало. М -м -м. мы можем предложить вам чуть больше, но не свыше 10%. И то лишь потому, что вы предоставляете нам эксклюзивные права на изготовление и реализацию. Благодарность за то, что вы выбрали именно нас, а не других. Я задумался. Вот же, блин, тут о власти надо думать, а я все о деньгах да о лекарствах. В общем, ситуация, ситуации, невыгодно это мне. Очень невыгодно. У меня есть лекарства, способные вылечить разные болезни, вплоть до дефицита человека, а тут какие-то копейки. Кстати, аспит уже появился? Не помню. На дворе 1984, но информации о СпиДевич я пока не встречал в новостях. Да я их, собственно, и не смотрю почти. Все больше по горам скачу, как горный козел. Так как же мне выйти из этой патовой ситуации, нужно выкручиваться? Все это время эльзофиритель перевожидал моего решения. Мне надо обдумать ваше предложение и телеграфировать в Адисабебу. Разумеется, поступайте, как вы считаете нужным. Тогда отвезите меня на телеграф. За это время я все съешу и приму решение. Хорошо. Хусейн вызвал машину и меня отвезли на телеграф, где я отбил телеграмму Хараху на английском. Готовься стать работником Международной лаборатории ТЧК. Я решил вопрос в ТЧК. Готовь людей из средства ТЧК. Начинаем работать ТЧК. Условия прежние ТЧК. Хвала небу ТЧК. Отбив телеграмму, я не стал ждать ответа. Он, собственно, не особо меня интересовал. Но ведь надо же показать свои сомнения и работу. Пусть не думает, будто я, как Герасим, на все согласен. Но они и не думали. Пока я ездил на телеграф и обратно, прошло два часа, и настало время обеда. «Пойдемте пообедаем», — обратился ко мне аль -Зафири. «Говорят, сытому человеку думается намного лучше, чем голодному». «У нас в Эфиопии говорят, сытый лев даже быка не трогает». — Хороший у вас поговорка, расплылся в широкой улыбке представитель эмира. Мне нравится. — Ну, так пойдемте и покушаем. — Пойдемте. Не стал я упрямиться. Спустившись вниз, мы очутились в шикарном ресторане, украшенном мозаичным орнаментом. Благоухающие восточные благовония навивали умиротворение. Пожалуй, залу неслышно сновали невысокие миловидные официантки, судя по внешнему виду, филиппинки. Усевшись за отдельным столиком в углу сала и сделав заказ, мы продолжили деловую беседу. Эх, не разрешается им тут пить, а то я бы не отказался от бутылки вина. Неважно, красного или белого, главное, чтобы хорошего. Ну или коньяка. Дело-то нужное, затевается, прибыльные и очень авантюрные. Итак, вы приняли решение, спросил меня Хусейн. Да, я согласен на ваше предложение, но с одним условием с каким же насторожился альзефири вы строите две лаборатории а Хусейн явно растерялся от подобного хода и на миг задумался но этот вопрос я думаю можно решить на одну лабораторию выделенных денег точно с лихвой хватит однако если чуть ужаться, то возможно хватит и на две отлично вторую лабораторию следует построить в эфиопии где именно я сообщу чуть позже Вероятнее всего, в каком-нибудь небольшом городе в центральной части страны. Пусть новая лаборатория станет городообразующим предприятием. На минуту над столом повисла пауза. Мой собеседник явно не ожидал такого поворота и оказался к нему не готов. Но почему именно в Эфиопии? В первую очередь по причине близости к растительному сырью. В вашей местности я могу искать только смолу кедра и кое-какие подобные ингредиенты. Больше в пустыне ничего не найти. Да и животный мир у вас не очень разнообразен, за исключением разве что змей. Но их и в Африке полным-полно. Получается выгоднее сделать две лаборатории. Одна будет предназначена для первичной переработки, вытяжки, отвары, настойки всякие. А вторая лаборатория займется вторичной переработкой с переходом к завершающей стадии создания лекарства. Эту лабораторию правильнее разместить здесь, в Кувейте и уже ваши специалисты станут доводить препараты до совершенства и нужной концентрации, заниматься упаковкой и подготовкой к продаже. Согласитесь, отсюда удобнее осуществлять дальнейшую транспортировку готовых лекарств. Все технологии завершающего этапа я вам передам. Думаю, так будет выгоднее всем и, главное, менее затратно. Да, в Африке рабочая сила намного дешевле, чем у нас, согласился со мной Хусейн и задумался, не решаясь принять столь важное решение единорично. И по поводу транспортировки вы правы. Но мне нужно созвониться с начальством и проконсультироваться. Хорошо, я никуда не тороплюсь и буду вас ждать. Хусейн неторопливо доел, похоже, все это время непрерывно размышляя над моим предложением. И, закончив трапезу, и даже отказавшись от кофе, ушел звонить высокому начальству. Мне же торопиться было некуда, а потому я спокойно наслаждался кофе, выпил за почти получасовое отсутствие Хусейна пару чашек и еще раз все обдумал. В общем-то, найденное мной решение было самым оптимальным для меня. В случае любых предательских действий по отношению ко мне, я всегда смогу оборвать поставки исходного сырья, без которого они не смогут сделать итоговое лекарство. Определенный риск, конечно же, оставался. Ведь при желании любой исходный продукт можно разложить на составляющие. Но, во-первых, это очень муторно и долго. Во-вторых, часто нецелесообразно. А возможность ошибек по сейчас может оказаться катастрофической. Увы, такова жизнь. Впрочем, я не собирался передавать той лаборатории, не уникальное. Сырье, не самые ценные лекарства, обойдутся. Наконец, Хусейн вернулся. Горящий взор выдал его с головой, значит, с моим предложением согласились. Хотя наверняка с какими-нибудь оговорками. Как в воду смотрел. Я получил согласие на ваше предложение, но вы должны будете передать нам полный рецепт любого вашего лекарства. Это очень заманчиво для вас, я не спорю. Хорошо, часть рецептов наиболее простых лекарств я вам предоставлю, но лишь для того, чтобы соблюсти приличие. Остальные, которые я не смогу создавать в промышленных масштабах, я оставлю при себе. Вы не планируете продавать их через нас? Но лишь продавать, а не раскрывать все секреты. Понятно. Однако меня не уполномочивали на подобное. Вы можете проконсультироваться еще раз, я подожду. Здесь варят замечательные кофе, а свое решение я не поменяю, потому как оно единоличное. Хусейн сморщился и все же допил заказанный кофе, снова отправился звонить своему начальству. И это правильно, не всякий риск оправдан. Тем более, когда рискуешь чужими деньгами. Вернувшись минут через двадцать, я к этому времени и в туалет успел сгонять и выпить еще кофе. Он продолжил переговоры. Ну хорошо, пусть будет так. Надеюсь, вы выполните свою часть обязательств. Да, я оставлю вам все лекарства, что привез с собой, и расскажу, какие болезни они лечат. Думаю, доход, полученный от их продажи, частично компенсирует ваши затраты на строительство лаборатории в Эфиопии. А здесь вы сможете развернуть полноценную фармацевтическую фабрику. В любом случае, вы не останетесь на накладе. В конце концов, вы сможете произвести лекарства по лицензии, скажем, Советского Союза. Хорошо. Все необходимые документы сегодня подготовят, и мы оформим договор. А вот договор вы оформите на вот этого человека. Я вынул из кармана фото Фараха с указанием всех его личных данных на обороте, вплоть до паспорта. Он является моим представителем, на него же будет оформлена и вся собственность. Его зовут Фарах Рабле. Он, кстати, не один год занимается изготовлением лекарств по моим рецептам и имеет медицинское образование, полученное в Париже. «А вы разве не будете подписывать бумаги?» «Предварительный договор, да, но не окончательный. Как только я вернусь в Хиопию, рабли немедленно вылетит сюда и подпишет с вами договор, имеющий юридическую силу». «Хм... Вы очень грамотный человек. А кто будет истинным владельцем всего этого?» «Я... А если этот фарах рабле вдруг решит все присвоить себе?» «Тогда он умрет? Вот и все...» На лице Хусейна отобразилось немое изумление. Да, и он об этом хорошо знает, любой из нас всегда должен быть готов ответить за свои поступки. Цена, правда, за каждый разная. Цена предательства — только смерть. Я слишком многое поставил на кону, чтобы прощать. Поэтому прощать никому ничего не намерен и смогу найти врага даже на другом конце планеты. Хм, ну что же, тогда встретимся завтра и подпишем предварительное соглашение. «Хорошо». На этом мы и расстались, и я поехал к себе в гостиницу. Обед, кстати, мотивируя традициями принимающей стороны, за меня оплатили, несмотря на все мои протесты. Следующий день начался с поездки в офис и подписания предварительного соглашения. А уже вечером я сидел в аэропорту и ждал своего рейса в Каир. На этот раз при мне не было ничего, что могло быть конфисковано, или я сам задержан. Объявили регистрацию на самолет, и я уже было шагнул к стойке, когда мир вокруг меня померк. Все краски поблекли, а само солнце, казалось, стало сиять, словно через какой-то мутный фильтр. Внезапно послышался звук удара, словно стекло влетел камень. Одно из окон в общем зале покрылось трещинами, и под всеобщий ах осыпалось кусками стекла. — Сядешь на самолет, умрешь! — отчетливо прошелестело у меня в голове. Потом кто-то хохотнул, и поток злойного воздуха, плавно огибая меня, потек дальше, лишь шутливо взъерошив мои волосы напоследок. Я замер. Подобного рода предупреждения следует выполнять, от кого бы они ни исходили. Может, это моя интуиция, таким необычным способом предупредила меня об опасности, или вмешался змееголовый, или Зан внезапно осенила меня. И тут же мой внутренний слух уловил чье-то хихиканье. Луч солнца, отразившись от какого-то зеркала в витрине, попал мне прямо в глаз, мгновенно ослепив. Резко развернувшись, я направился в сторону касс сдавать билет на этот сомнительный рейс и покупать на следующий. Деньги мне вернули, но не все. удержали какую-то комиссию или процент. Да и хрен с ними. Огорчило лишь то, что ближайший рейс намечался только на раннее утро следующего дня. Но делать нечего. Забрав новый билет, я развернулся и, поймал такси, поехал в гостиницу. На этот раз в гостиницу я выбрал поскромнее. Впрочем, прошлую я вообще не выбирал, все сделали за меня. Поэтому, остановившись едва ли не в первом попавшемся отеле, я переночевал, чтобы рано утром вновь поехать в аэропорт. В этот раз никаких знаков свыше не наблюдалось. Спокойно пройдя регистрацию, я учился в салон и спустя несколько часов полета сошел с трапа в аэропорту Каира. Здесь то я и узнал о пропаже самолета этой же авиакомпании, который следовал предыдущим рейсам. Во время полета он исчез с радаров и теперь его ищут по всей пустыне. Мысленно возблагодарив своего покровителя за своевременное предупреждение, я купил билет Дадис Абебы, погрузился в веселенький самолет и отправился в столицу Эфиопии. Адис Абеба Вновь встретила меня очередным проливным дождем, а также специфическим запахом эвкалиптовых рощ в избытке растущих вокруг города. Вдыхая этот целебный запах, я подивился внезапно охватившим меня чувством. Я испытывал необъяснимое ощущение тихой радости и спокойствия, словно наконец-то вернулся домой. И это было удивительно, особенно учитывая, где я родился. Но, видимо, и мое тело, и прожитая здесь прошлая жизнь, уже навсегда сроднили меня с Черным континентом, буквально привязав к нему. В Адис-Абебе все было тип-топ. Фарах, получив мою телеграмму, уже успел отбить ответ и сразу примчался ко мне. — Ну что? — взборил я его с порога. — Поздравляю тебя. Ты завтра улетаешь в Каир, а оттуда в эль заключать договор с арабами о постройке двух лабораторий. Точнее, одной лаборатории и одной фармацевтической фабрики. «Лаборатория будет постойна у нас. Кстати, надо пускать хорошее место для нее. А вот фабрику возведут в Тебе предстоит подписать соглашение с представителями Эмира. Все условия изложены в этих бумагах, и я положил перед ним предварительные соглашения». «Но, мамба, почему я?» – услышав про Эмира, попятился. «Потому что ты – мое доверенное лицо, и отныне буду заниматься только этим проектом». Не думаешь же ты, что я буду возиться с постройкой всех этих фабрик и лабораторий? Мне некогда, меня ждут совсем другие дела. Другой бы на твоем месте радовался и стал крутым кипятком, а ты сейчас менжуешься и жуешь сопли. Я не узнаю тебя, Фарах. Я боюсь, мамба. Ведь здесь такие деньги замешаны, такая ответственность. Я говорил, будто собираешься жениться на дочери местного влиятельного лица, я задумчиво нахмылся, вид, словно силюсь вспомнить тот разговор. — Да, — пробормотал Харах, — на дочери генерала. — Вот как, очень хорошо. И как зовут папу? — Генерал-майор Мерит Негуси, — буркнул друг. Он занимает должность начальника генерального штаба вооруженных сил Эфиопии. — Ого, это ты удачно попал. Она хоть красивая или так же красива, как и девушки из племени Масаи? На этот раз Харах на меня явно обиделся. Да она красивее Аиши выклюнул за запале. Эх, вздохнул я. Как она там? Она беременна. Да, время идет быстро. А мне вот пока не доженить бы. Но ты понял, что нужно делать? Да. Как вернешься, так сразу свадьбу сыграем, пообещал я. Ради такого дела даже денег тебе на нее подкину. Спасибо, мамба. Не стоит благодарности. Ты, главное, на свадьбу побольше важных людей из госаппарата пригласи. А я с ними поболтаю во время торжества. Полезные связи надо нарабатывать, так что будь здоров. А вы здоров, это название новой сети аптек, который тебе предстоит оспить по всей Эфиопии. Ну и в Судане, например. А пока поезжай и не забывай мою доброту. Мамба, а ты мог бы дать мне денег на свадьбу безо всяких условий? Вдруг поинтересовался Фарах. Мог, конечно, я улыбнулся. Но зачем тебе баловать, Фарах? Ты и так избалован мной. Сестру вот упустил, а я ведь хотел жениться на ней. Ты не приезжал и ничего ей не обещал. Она не знала, ждать ей тебя или нет. Но сердце же могло ей подсказать. Мамба! Ладно, ладно, успокойся. Я рад, что Аиша удачно ушла замуж, и все у нее хорошо. Через нее будешь аптеки открывать в Джибучи, или через ее мужа мне до лампочки. Спасибо, мамба. Я теперь хвала Бога поправил его я. Даже паспорт себе выправил на эту фамилию. Поедешь послезавтра. «Я отобью телеграмму, тебя встретят. Ну и позвоню по международной линии. На встрече ничего лишнего не болтай. Условия должны полностью совпадать с предварительным соглашением. Если что не соответствует, то сразу же прекращай переговоры и телеграфируй мне, я разберусь. Потом согласуешь график приема оборудования и специалистов по его установке, а я пойду искать место и компанию для строительства лаборатории. Хорошо, я все сделаю». Ну и отлично. Вот что тебе мне нравится фарах, так это понимание серьезности вопроса. Да уж, только и смог ответить он, видимо, вспомнил ночные пляски у косты и последующий отходняк. Мне да что поделать. Через сутки фарах улетел в Каир, а оттуда в Кувейт. Все три дня, пока длились переговоры, я сидел, как на иголках, справедливо опасаясь, что фараха могли обмануть, а меня поставить. Хотя, по-хорошему, это наплевать. Я особо ничего не терял, а кроме обещанных денег, да и те найду, как заработать. Но все прошло без эксцессов и непредвиденных обстоятельств. Заключив договор и подписав все бумаги, Фарах вскоре прилетел в Адис-Абебу. — Ну, показывай. Фарах отдал мне написанный Фарабский договор, а я, поднеся листки к глазам, внимательно и скрупулезно перечитал его. — Все верно. Ошибок нет, завел меня Рабле. Я проверял, как прошли переговоры. Достойно, проблем не было, а тебя там очень ценят. Меня везде ценят, если ты заметил. Ну хорошо, когда свадьба? Я еще точно не знаю, но предварительно недели через две. Все, я буду. И главное, не стесняйся приглашать всех нужных людей. Не стесняйся. Все сделаем без излишней шумихи, но как тут все любят, дорого-богато. Спасибо. На том мы пока и закончили.